Строго соблюдая прежний порядок движения, они снова тронулись в дорогу, и путеводной нитью теперь им служила постепенно нарастающая степень опасности. Категории для Артёма совершенно недоступные, но для Надежды такая же реальная, как свет маяка или звон колокола. Они избегали дорог, а тем более цитаделей, торчавших тут и там на вершинах самых неприступных скал. Сторожевые посты и пешие дозоры встречались не так уж и редко, но никто не смел приблизиться к женщине Максару, у бедра которой покачивался смертоносный клинок. Слухи о том, что это обыкновенный кусок металла, скорее всего, еще не успел широко распространиться. Владения прекрасной Генобры были уже где-то совсем рядом, и путники сделали все возможное, чтобы хоть как-то изменить свой облик. Надежда спрятала клинок в складках плаща и обмотала голову платком, так что осталась только узкая щелка для глаз. Артём вывернул наизнанку одежду и натер лицо жирной черной грязью. Коллега оттянулся несколько назад, дабы чей-нибудь случайный взгляд не смог связать его с шагающей впереди парочкой. В широкой, неизвестного происхождения котловине путники нос к носу столкнулись с двумя здоровенными тварями облик которых для краткости можно было охарактеризовать так. Боевые рогатые жабы, квадратные сплюснутые туловище, головы без всякого намека на шею, выпуклые глаза с узкими горизонтальными зрачками, могучие, идеально приспособленные для прыжков задние лапы, огромные рты, способные целиком заглотить овцу, пепельно-серые с бурыми разводами камуфляжная окраска, Кожа, сплошь покрытая бородавками. Само собой рога, не менее опасные, чем клыки безвременно почившего Акбалара. Жабы, воровато озираясь, доедали кого-то чрезвычайно длинного и костлявого. Появление незваных гостей, вполне возможно претендовавших на часть их добычи, поначалу неприятно удивило рогатых уродов. Однако их настроение быстро изменилось. Пары хрупких на вид двуногих существ И медленно катящийся вслед за ними объемистый мешок выглядели достаточно безобидно и, по всей видимости, могли представлять гастрономический интерес. Пока одна из жаб, угрожающей шипя, трясла рогами, другая, совершив молниеносный прыжок, очутилась в тылу у путников, наружу показался и заерзал туда-сюда длинный тонкий язык. Сие, очевидно, означало: сейчас мы вас будем кушать! Дальнейшая судьба смелых жаб сложилась по-разному. Любительница попрыгать, обласканная щупальцами калеки, умерла быстро и, скорее всего, легко, хотя с чисто лягушачьим энтузиазмом еще продолжала какое-то время дрыгать лапами. Ее напарница, проявив завидную сообразительность, резво бросилась на утек. При каждом прыжке взлетая на 3-4 метра. Камень, брошенный ей вслед, Артемом срикошетил об основании рогов. Все это выглядело бы достаточно комично, если бы только не дальнейшее странное поведение калеки. Взгромоздившись на поверженную жабу, он блином распластался на ней, давя и перемалывая все еще трепещущее тело. «Отвернись», — сказала Надежда Артему. «Не стоит смотреть на это. У калеки нет рта». Ему приходится питаться прямо через кожу. Зрелище неприятные, но он в этом не виноват. Таким его сделал стардах. Не прошло и получаса, как от жабьей туши остались только рога да измочаленная шкура. Затем коллега снова обратившийся в шар, заполз в какую-то колдобину, полную мутной стоячей воды, не то утолял жажду, не то умывался». Надежда ногой перевернула шкуру и указала Артему на уже заросшее черными бородавками клеймо «Двуглавая змея, заключенная в шестиугольник». «Это знак Генобры», — сказала она. «Значит, мы уже достигли владений моей пятиюрдной сестрички или кем там она еще мне приходится». «Если она так же труслива, как ее слуги», — начал был Артем, но Надежда прервала его. «Слуги ее не трусливы, Слуги ее исполнительны. Ты и до тысячи досчитать не успеешь, как гинобра будет знать о нашем появлении. Светлая короткая ночь пронеслась так же стремительно и бесследно, как до этого кавалькада облаков. Сияние неба слегка угасло. Нежные сумерки затушевали горизонт. Ветер, еще недавно гонявший горячую пыль, утих. Но длилось это так недолго, Сейчас беглецам нужна была совсем другая ночь, долгая и темная. Они шли без остановки до тех пор, пока не наткнулись на уже знакомую им жабу. О том, что это именно она, свидетельствовала глубокой ссадины между рогами. Она издыхала, вся покрытая клочами пены, как загнанный конь. След, уходивший от этого места вдаль, свидетельствовал, что жаба успела передать свое сообщение дальше по эстафете. «Теперь уже бессмысленно таится. Пойдем лучше по дороге». Надежда указала на пересекавшую равнину полосу спекшейся грязи, вплоть до очередного дождя, запечатлевшую оттиски ног, лап и копыт самой различной конфигурации. Спустя некоторое время они достигли ориентира, о котором упоминал Артем. Шесть фигур, уже не поймешь чьих, людей или мрызлов, цепочкой стояли вдоль обочины дороги. Мягкие ткани их тел по большей части истлели, а все остальное представляло собой костяк, сплошь опутанный замысловатыми кружевами вен, артерий и капилляров, обратившихся в прочную, хотя и ломкую проволоку. В глубине этой густо переплетенной сети проглядывали кровотворные органы – Было видно, что смерть наступила мгновенно. Один из несчастных только что начал шаг, другой не закончил его, третий поднес к лицу руку, уже беспалую, четвертый обернулся назад. Вертикальное положение все шестеро сохранили только благодаря тому, что их ступни были прибиты к земле обломками копий, на древках которых еще виднелись эмблемы Стардаха гоже им стоять здесь, у всех на виду, — сказал Артём. — Одолжи мне на время твой клинок. Он в пыль размолотил стоявшие торчком трупы и пустил эту пыль по ветру. — Ну, кажется, начинается, — сказала Надежда. — Приготовьтесь к неприятностям. Впереди на дороге что-то виднелось. Скоро стало ясно, что это изящные закрытые носилки, выполненные в виде дракона, широко разинувшего пасть и грациозно изогнувшего хвост. Узкая ладонь приподняла занавеску, и навстречу путникам блеснула обворожительнейшая из улыбок, когда-либо виденных Артемом. Привет, сестричка! Тебе и твоим приятелям! — проворковала Генобра а я уж давно вас поджидаю. Не желая понапрасну тревожить ваши нежные души, я отослала прочь всех своих слуг. Даже мой клинок остался в цитадели. Толкнув резную дверцу, Генобра выпорхнула на дорогу. Одета она была, как для бала фей, и клинка при ней действительно не было. «Оставайся на месте», — шепнула Надежда Артему. «Ближе не подходи, я чую опасность». «Что ты там такое сказала, сестричка?» Генобра умильно прижмурилась. «Может, тебя не устраивает столь скромная встреча? Так в чем же тогда дело? Приглашаю вас всех к себе домой. Пиршественный стол уже накрыт, а пол в трапезной усыпан лепестками цветов». «А чем усыпана грязь на этой дороге?» Голос Надежды зазвенел. «Интересно, какую гнусность ты замышляешь на сей раз?» Тут только Артём заметил, что почва на многие десятки метров вокруг действительно покрыта тонким слоем мельчайшей кремовой пыли, на которой четко отпечатали следы их обуви и широкая полоса, оставленная телом колейки. «Что за тон, сестричка?» Генобра, подобрав юбки, отступила назад. «Кто же так разговаривать с родственниками? Никто еще не посмел пренебречь моим гостеприимством». «Бежим!» — Надежда схватила Артему за руку. Колека, Придержи ее немного!» Однако сплошь перепачканной коричневой пылью тело калеки лишь слегка шевельнулась и обмякла безобразным комком. Генобра звонко расхохоталась, заслонила лицо платком и, скрывшись в носилках, задернула плотную занавеску. Тут же вызолоченная пасть дракона мощно вздохнула, как будто где-то в ее глубине скрывались кузнечные мехи. Стремительный вихрь взметнул пыль, от которой заслезились глаза, запершило в горле и защекотало в носу. Не сговариваясь, Артем и Надежда шагнули навстречу друг другу и крепко обнялись. Затем ноги обоих подкосились, они упали на колени, но Артем все же нашел в себе силы встать. Стараясь не дышать, он потащил беспомощное тело Надежды, Прочь от четко очерченного, дымящегося кремовой пылью круга. В шагах пяти от дороги, уже на чистом песке, он выронил свою ношу и рухнул сам, успев увидеть, как к ним, обгоняя рогатых жаб, мчатся мрызлы и еще какие-то многорукие приземистые твари. Очнувшись, Артем сначала удивился тому, что вообще очнулся, а уж затем тому, что очнулся он не в темнице, не в застенке, не на качающейся раме, а за пиршественным столом, в просторном двухсветном зале, мозаичный пол которого действительно был усыпан лепестками цветов, весьма напоминавших хризантемы. Едва только Артем открыл глаза и громко чихнул, как ему сразу перестали тереть виски и убрали с под носа флакон с каким-то омерзительно пахнущим веществом. Стол, за которым свободно могла разместиться команда военного корабля среднего класса, был накрыт всего на три персоны. Напротив Артёма сидела насупившаяся надежда, а во главе стола располагалась генобра. На драгоценных блюдах были расположены разнообразные моллюски, зелень, фаршированные птичьи тушки – Рыбы разных пород, мелкие пестрые яйца, горы фруктов и всяких других яств на вид весьма аппетитных. Исключение, пожалуй, составляла только ваза, полная жирных живых гусениц, да нарубленные кусками змея, плавающие в собственной крови. Вины имелись розовые, белые, темно-фиолетовые и янтарные. Вилки и ложки отсутствовали. Зато ножи всевозможных замысловатых форм были представлены в изобилии. Самым большим из них можно было бы насквозь проткнуть Гинобру, если бы, конечно, этому не препятствовало ее неузвимое естество Максара. «Вот так бывает, когда дорогие гости чересчур важничают», — печально вздохнула хозяйка. «Если я зову к себе, соглашаться надо сразу. Я сумею садить за стол любого, кто мне приглянулся» даже если ради этого его придется лишить головы. «Боюсь, что гость, лишенный головы, будет вести себя за столом чересчур сдержанно», осторожно возразил Артем. «Я уже не говорю о том, что он не сможет по достоинству оценить столь великолепные вина и яства». «Это скорее его проблемы, чем мои», Генобра в упор уставилась на Артема. «Для слуги ты ведешь себя довольно дерзко». «Но гостям я прощаю не такое». «Что тебе от нас надо?» Надежда даже не старалась скрыть свою неприязнь к хозяйке. «Вот это другой разговор». Генобра налила себе бокал рубинового вина и сделала добрый глоток. «Единственное, что я хочу от вас, так это, чтобы вы пили, ели и веселились. Все, что стоит на столе, ваше. Если этого мало, подадут еще». Если блюда вам не нравятся, их заменят. Можете заказывать что угодно. Хотите, я зажарю для вас своего дворецкого. Хотите, пошлю за вином в другую страну. Пей и ешь это сама. Надежда отодвинула от себя пустое блюдо. Совсем недавно я имел удовольствие лицезреть тех, кто рискнул принять твое гостеприимство. Отведав с этого стола, они сами стали пищей для червей. Предпочитаю умереть от клинка, чем от яда. Слуги, приближенные Стардаха, мои враги. Его враги – мои дорогие гости. Это во-первых. Во-вторых, пока вы оба валялись без чувств, я могла сотворить с вами все, что угодно. Сжечь, утопить, скормить собакам, напичкать самыми коварными ядами. Неужели ты думаешь, что этот стол я использую вместо эшафота? Кто поверит Максару, тот может считать себя мертвым. Это не я придумала, — холодно заметила Надежда. Разве ты сама не Максар? Генобра выплеснула остатки вина на пол и налила себе другого, черного, как деготь. Кстати, где мой клинок? Надежда пропустила ее замечание мимо ушей. Там, где ему и положено быть, в твоей япочевальне. С нами был третий. «Где он?» «Его поместили в покое для слуг». Едва заметный фальш проскользнула в слова Генобры. «Там же он и питается. За этим столом ему было бы не совсем удобно». «И все же, кто мы? Гости или пленники?» «Конечно, гости. Сколько раз можно говорить об этом?» «Но гость в любой момент волен покинуть приютивший его дом». «Неблагодарный гость? Да». «Можешь тогда считать нас неблагодарными гостями. Мы немедленно уходим». «А ты не передумаешь, сестричка?» Генобра встала. «Никогда!» Надежда последовала ее примеру. «Тогда подойди к окну». Генобра пересекла трапезную и распахнула створки узкой стрельчатой бойницы. «Смотри туда! Видишь, сколько их? Узнаешь вот того всадника?» «Они явили за тобой!» Если эта компания устраивает тебя больше, можешь уходить. Если нет, оставайся. Я вас в обиду не дам. В чистом поле моим воинам не устоять против этой банды. Но на штурм, они, думаю, не решаться. Нам останется только ждать. Или им это все надоест, или ко мне подойдет подмога. То, что увидела Надежда, осталось для Артема тайной, потому что створки больницы тут же захлопнулись. Женщины вернулись к столу. Надежда с окаменевшим лицом налила полный кубок вина и вместе с блюдом, копченой черепашьей вырезки, пододвинула к Артему. «Пей и веселись», — сказала она. «Дорога границы отрезана». «А ты?» Артем все еще не решался приступить к еде. «Максар не ест в чужом доме».